Девятимесячного малыша следует кормить 5 раз в день. В этом возрасте разделение вскармливания на естественное и искусственное уже не имеет практического значения. Меню основных дневных кормлений полностью совпадают. Только первое и заключительное кормление отличаются. В одних случаях ребенка прикладывают к груди, в других дают разведенные сухие молочные смеси – кефир – или кипяченое молоко. На второе кормление каша, уже более густая, с творогом. Она запивается соком. Третье кормление – настоящий обед. Это протертый суп на мясном или овощном бульоне с сухариком, овощное пюре, мясной фарш и тертое яблоко. На четвертое кормление вновь овощи в виде пюре с половиной желтка и растительным маслом. Итак, на девятом месяце питание становится сложным. Второе, третье и четвертое кормление состоят из нескольких блюд. В связи с этим возникает необходимость в сервировке стола, за которым сидит ребенок. Пища должна быть не только вкусно приготовлена, но и иметь привлекательный вид. Жидкое блюдо нужно наливать в тарелочку, Пюре или кашу класть на блюдечко, а соки морский сель давать из стакана или чашки. Стол должен выглядеть красиво. Перед малышом нужно положить чистую салфетку, но нельзя ставить на стол сразу весь обед. При кормлении грудных детей надо разговаривать с ними. Речевое сопровождение кормления должно быть направлено на привлечение внимания ребенка к процессу еды. виду и качеству пищи, и даже к ее вкусному запаху, так как разговор о хорошей еде возбуждает аппетит. Перед кормлением необходимо мыть руки малышу. Это имеет не только гигиеническое значение. Вода – один из сильнейших раздражителей нервных окончаний кожи. Мытье рук перед едой скоро превратится в условный рефлекс – стимулирующий выделение наиболее активных пищеварительных соков, усиливающих аппетит. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, испытывают определенную витаминную недостаточность, особенно в зимний период и ранней весной. Поэтому в рационах питания желательно включать продукты, являющиеся своеобразными концентратами различных витаминов. Это сок черной смородины – Отвар шиповника, мёд, пекарские или пивные дрожжи. Детям на девятом месяце можно давать такой набор блюд. 6 часов. Грудное кормление или кефир. Смеси малыш, деталакт, цельное молоко. 200 граммов. Одну печеницу. 10 часов. Каша. Гречневая, овсяная, рисовая, манная. 180 граммов, творог 4 чайные ложки, соки 8 чайных ложек, 14 часов овощной суп на мясном бульоне 30 граммов, один сухарик, хлеб 5 граммов, овощное пюре 150 граммов с одной чайной ложкой растительного масла, мясной печеночный фарш 50 граммов, тертое яблоко или фруктовое пюре 4 столовые ложки. 18 часов овощное или фруктовое пюре 180 граммов с половиной желтка и одной чайной ложкой растительного масла. Соки 8 чайных ложек. 22 часа грудное кормление или кефир смеси малыш деталакт, цельное молоко 200 граммов. 9-месячного ребенка летом можно вывозить на загородную прогулку, на дачу. При отсутствии в этих условиях молочных кухонь и гарантированного молока желательно пользоваться смесями «Малыш-Деталакт». Это убережет ребенка от летних детских поносов, которые в условиях перегрева возникают от малейших погрешностей в диете. Нежелательно давать малышу ягоды с куста, несмотря на кажущийся их внешний чистый вид. Не рекомендуется и теплое парное молоко, Оно может быть обсеменено болезнетворными микроорганизмами. Особенно опасно кислое молоко, свернувшееся без закваски, самоквас. В летние жаркие дни ребенок испытывает естественную жажду и охотно пьет.